Часть третья. Король-доброход совета своей мамки послушался и повелел поставить для него при пути стул со спинкою, да и сел на него рано утречком, чтобы видеть людей, когда они в город идут, да у всех, у коллег-перехожих, и стал спрашивать, не видали ли где трех пустынников, которые отбыли все земное, что им было назначено, А теперь только в той живут, что заодно его царство Господу молятся, и через те их молитвы священные держава его выше всех на земле стоит. Калики-перехожие, те, что все чудеса в свете Божьем видели, рассказали королю, что такие праведные пустынечки точно есть. Но процвели они не в одном месте, А стоят они уже много лет, Все порознь спасаются. Один, тот, что постарше всех, Просиял в самом диком тесном лесу, Где он стал давно на дубу на макушечке, А теперь тот дуб уже высоко возрос И уперся в поднебесье, И старца, и солнце жжет, И буйные ветры бьют, Этот называется старик-дубовик, а веку ему давно лет за тысячу. Другой старичок, этому средний брат, процвел в безбережной степи посреди ковыля, где и журавли, и дрохвы с головами хоронятся, и верхового латника с копьем вместе не видно. Там закопал себя старичок в землю по пояс и терпит, как его гложет сыпучий червь, а сам кушает только козявочек, которые сами ему в рот вползут. И этот пустынник называется Старик-полевик, а веку ему пятьсот годов. Третий же старичок. Этим обоим самый младший брат потопил себя по самую шею посредине влазных рамедных болот и живет там с лягушками, с змеями, а в лицо его жалит пёсья муха, и пескун комар давно из него уже и кровь всю выпил, а старик всё стоит, не шевелится. Имя ему Водовик, а век его триста лет без единого. И все эти дивные старцы теперь уже чуть живы, так что надо их брать с большой опаской и бережью, потому что от самого малого встрясу все они могут рассыпаться. И дали калики доброходу совет. чтобы послать за старичками самых учтивых людей, полированных, и чтобы взяли послы каждый с собою по мягкой плетушке соломенной, в каких носят гусей перед царским теремом на льду драться. А в каждую плетушечку наказали калики наслать на донышко сена пахучего и мягкого волокнистого мху с старой сосны. а сверху присыпать слегка пухом и драными перьями, чтобы было во что закопаться пустынничком. И всадить старичков надо вежливо, поучтивому, и нести во всю дорогу посменно в плетушечках, потому что свои ножки у них отстоялись, и ходить они разучились. а тела у них так изведшились, что нести их посыльным немало не тягостно. Разослал король пятьдесят послов во все стороны и велел, чтобы нашли, где хотят, старцев дубовика, полевика и водовика, и чтоб сняли их с насиженных мест бережно, посадили половчея в плетушечки и принесли бы к королю на закорочках. И которые из полсотни людей не найдут старичков, а без пользы даром проходят, тем большого наказания пужаться не надо, и домой идти весело. А которые счастливы будут и праведных старичков принесут, тем ждать себе больших почестей. Тем поставят каждому у двора по кресту и по шесту, а наверх шеста заденут цветной колпак, чтобы все, кто мимо пойдет, вверх глаза бы драл, да им бы завидовал. А дорогой, чтобы ни о чем старичков не сметь спрашивать, а сказать только им... чтобы они не боялись для себя ни битья, ни бритья, ни горячего укропа, потому что зовет их сам король к себе на очи и хочет узнать от них только одно, отчего у него все не спарится и не ладится. И как только они ему об этом скажут, так он их ни о чем больше не станет расспрашивать, а наградит всем, что им надобно, и в какой чин они захотят, в тот он их и пожалует. Если они захотят при короле, чтобы быть, то он оставит их жить у себя на застольщине и даст им, супротив других, кормы вдоволе». А если они, одичавши через долгий век, не поймут, как в столице жить и как при каких церемониях надо ухмыляться или морщиться, то королик зато не сказнит, а опять назад в свою глушь сошлёт на тот манер, как самим им понравится, хоть в колымагах на тавриной пушной кошме, хоть опять на мхе и на сени в плетушечках соломенных. Пошли послы королевские, как им было указано, и во все концы королевства рассыпались, в каждый след все по парочке, для того, чтобы, как найдут старичков, так нести их на закорках не без отдыха, а друг с дружку в переменочку. Шли они, шли... Не считая сколько дней, очень долго и все еще без толку и зашли уже на самый край королевства дальше чего и идти нельзя, потому что стоят тут чужие стражники на плечах в и головы, но чуть только три пары послов завернулись а вскоре же обрели всех трех старичков одного в лесу, Другого в поле, а третьего посреди рамедных болот. Сказали им посланцы от своего короля поклон вежливо и стали звать их с собой по поучтивому. Но старички им ничего ни в ответ, ни в привет не промолвили, а только как цыплятки начали себе тонкими веками глазки защуривать. Тогда посланцы сняли их с насиженных мест и стали на них грозиться и спрашивать. «Ну-ка вы, бессемянники, нет ли под вами на ваших местах серебра или золота или самоцветных камней? Лучше вы, дохлые братья, сами честью откройтесь, а то ведь мы вам не таковские». «Запытаем, замучаем до смерти!» Поняли старички слова их или не поняли, но только опять ничего не ответили, а послы их зато переворотили на ловкую сторону и на обе корки отхлопали, и опять стали спрашивать, и опять ничего не добились. И так до трех раз отхлопали, А после того посадили их на сено в плетушечки и наказали, чтобы ни один не смел королю на них жаловаться. Потом прикрыли их сверху лопушиным листом, чтобы перелетные птицы их не запачкали, и понесли к королю на закорочках, друг с дружкой у ношей меняючись.